Он медленно shook chessberry, овиню и думал, каким будет следующий шаг. Пока что этот бросок в Лондон, вызванный раздражением, не дал почти ничего такого, чего нельзя было узнать в Сусалке с меньшими усилиями. Даже Макс Герни мог всё рассказать по телефону, хотя он, конечно, до безобразия осторожен. Впрочем, Догглэш не очень расстраивался. Просто позади был трудный день, и новых трудов ему не хотелось. Тем неприятнее было чувство, что необходимо сделать ещё что-то. Пойменне решить было нелегко. Ни одна из возможностей не казалась заманчивой. Он мог наведаться в дом с роскошными дорогими квартирами, где жил у этим и попытаться выжить что-нибудь из Швейцара, но при его теперешнем неофициальном статусе надежды на успех было мало. Кроме того, Реклис или кто-нибудь из его людей наверняка там уже побывали, и если алиби у этим и можно провернуть, они это сделали. Он мог попытаться счастья в чрезвычайно респектабельном Блумсбери отели, где Элиза Марли якобы провела ночь со вторника на среду. Там тоже его вряд ли примут с распластёртыми объятиями. И туда тоже, без сомнения, уже приходил Реклис. Ему уже надоело следовать за инспектором по пятам подобно собачонке. Едва ли стоило и ехать в Сити, где жил Джастин Брайс, так как Брайс всё ещё находился в Сохолке, у даже не было возможности войти внутрь его дома. Eigenrozhnyy osmotr malo chto mog dat'. On i tak khorosho ego pomnul. Dom byl chasty odnogo iz luchshikh arkhitekturnykh ansambliy Sity. Briz zanimal kvartiru nad redaktsiey kriticheskogo obogreniya, bliz k Fleet Street, v malen'kom dvoryike 18 veka, tak lyubomno sokhranyonnym, chto on vyglyadil igrushochnym. Vyyti otuda na ulitsu mozhno tol'ko cherez Paycraft Passage, uz'kiy proulok, kuda i mashina-to ne vyedet. Дерглиш не знал, где брать держать свою машину, но явно не в подворотке. Он вдруг вообразил, как этот щупленький человечек катавляет по проулку с трупом Сэтэна, перекинутым через плечо, а затем прячет его в багажник машины под пытливыми взглядами уличных регулировщиков и половины всей полиции Сити. Хотелось бы в это поверить. Можно было, конечно, провести вечер иначе. Позвонить на работу Джибори Рискоу. Она как раз сейчас кончается, и пригласите её к себе. Без сомнения, она приедет. Мучительные сладкие дни, когда он не мог быть в этом уверен, остались позади. Как бы она ни собиралась провести сегодняшний вечер, она приедет. Досада, раздражение, неуверенность всё это отступит, и он найдёт хотя бы физическое успокоение. Но завтра проблема появится вновь и бросит свою тень между ним и первыми лучами рассвета. Вдруг он принял решение. Круто повернув в сторону Грик-стрит, он остановил первое попавшееся такси и попросил отвезти его к станции метро Паддингтон. Он решил пройти от неё пешком к дому Гигби-Сеттена. Если Морис Сеттен отправился именно туда, он мог сесть на автобус или даже взять другое такси. Интересно, проверил ли это Рэтклисс, подумал Дауглиш. Но мог и пойти пешком. Дауглиш засек время. Через 16 минут быстрой ходьбы он увидел кирпичную арку с осыпающейся штукатуркой, которая вела в Керкстон-Мьюс. Мориссофсету понадобилось больше времени. Вымощенный булыжником подворотня была тёмной, неприветливой, и там сильно пахло мочой. Никем незамеченный, покруг явно не было ни души, Далглиш миновал арку и оказался в просторном дворе, освещённом только голой лампочкой над одним из стянувшихся справа и слева гаражей. Как я вставала из обрывков старых объявлений на гаражных дверях, здесь раньше была школа автовождения. Но теперь перед этим местом стояла более благородная задача способствовать смягчению хронического жилищного кризиса. Проще говоря, гаражи переделывали в тёмные, тесные и чрезмерно дорогие коттеджи, и без сомнения, реклама скоро будет предлагать эти изящные городские жилища тем, кто готов терпеть любые неудобства и любую дороговизну ради Кроме скверного адреса и репутации человека, идущего в ногу со временем. Сдвоенные гаражи делили пополам, оборудовая комнату на первом этаже, где после этого оставалось ещё место для небольшой машины. Чердаки расширяли, так что наверху получалось ещё пара клятушек: спальня и ванная. Где бы этот жил в единственном готовом коттедже внешне вид которого был дотошно той банален. На двери, выкрашенной в оранжевый цвет, красовался дверной молоток в форме русалки. По обоим квадратным окошкам были приделаны ящики с землёй. Над дверью фонарь на кронштейне из кованного железа. Фонарь не горел, чему трудно было удивляться. Насколько Даглиш мог судить, к нему не были подведены провода.